Джек Кардиган ухватил его повыше локтя. Пальцы у него были как железные. «Марш со мной», — сказал он. Сомса повели, затащили выше, чем прежде, дали бинокль Моджин, его же подарок, и оставили одного. Он изумился, обнаружив, как ясно и далеко видит. Какая уйма автомобилей и какая уйма народа. «Национальное времяпрепровождение» — так, кажется, это называют. Вот проходят лошади, каждую ведет в поводу человек, что и говорить красивые создания. Английская лошадь против французской лошади. В этом есть какой-то смысл. Он порадовался, что Аннет еще не вернулась из Франции, иначе она была бы здесь, с ним. Теперь они идут легким галопом — Сомс добросовестно постарался отличить одну от другой, но если не считать номеров, они все были до черта похожи. Нет, — решил он, — буду смотреть только на этих двух и еще на ту вот, высокую. Он выбрал ее за кличку — Понс Асинорум. Он не без труда заучил цвета камзолов трех нужных жакеев и навел бинокль на группу лошадей у старта. Однако, как только они пошли, все спуталось, он видел только, что одна лошадь идет впереди других. Стоило ли стараться заучивать цвета? Он смотрел, как они скачут все вперед и вперед и вперед, и волновался, потому что ничего не мог разобрать, а окружающие, по-видимому, прекрасно во всем разбирались. Вот они выходят напрямую, фаворит ведет, смотрите на француза. Теперь Сом смог различить знакомые цвета. Впереди те две. Рука его дрогнула, и он уронил бинокль. Вот они идут. Почти голова в голову. О, черт, неужели не он, не Англия? Нет. Да. Да нет же. Без всякого поощрения с его стороны сердце его колотилось до боли. Глупо подумал он. Француз. Нет, фаворит выигрывает. Выигрывает. Почти напротив него лошадь вырвалась вперед. Вот молодчина. Ура! Да здравствует Англия. Сомс едва успел прикрыть рот рукой. Слова так и просились наружу. Кто-то заговорил с ним, он не обратил внимания. И бережно... Уложив в футляр бинокли Моджин, он снял свой серый цилиндр и заглянул в него. Там ничего не оказалось, кроме темного пятна на рыжеватой полоске кожи, в том месте, где она промокла от пота.